Заснуть в эту ночь мне почти не удается. Когда, наконец, смыкаю глаза, за окном уже вовсю властвует рассвет. Скорее чувствую, чем слышу, как в соседней комнате точно так же бодрствует Орловский. Но сейчас вставать и идти к нему не стоит. Во-первых, нам необходимо каждому побыть наедине с собой. Во-вторых, может, он так постоянно спит, кто его знает. Подъем в шесть утра. К полудню нам нужно прибыть домой с кучей продуктов и успеть приукрасить наш домашний ресторан, для которого уже все готово и лежит в коробках в большой столовой. Когда выхожу из комнаты, в кухне слышится шипение масла на сковороде и приглушенное ругательство Андрея. «Я же хотела приготовить сама!» – произношу вместо «Доброе утро» раздраженному Орловскому. «Спать надо меньше!» – огрызается он. Ну отличное начало дня!» «Да, мы с таким настроением далеко не уедем!» «Прости!» – прибавляю тут же, понимая, что перегнул. Я сам не свой. Я делаю то, что в любых других обстоятельствах никогда бы не совершила. Подхожу к Андрею, обхватываю его лицо ладонями и произношу четко и громко. «Я тоже дико нервничаю. Я тоже сегодня буду делать ровно то же, что и ты!» И я тоже хочу чертыхаться и слать всех лесом. Но не стану. Все будет хорошо. Худшее уже с нами случилось. Мы познакомились. И теперь нам друг друга терпеть до конца наших дней. Так что смирись, шеф. Сними бекон с плиты и сделай кофе. А я пока в душ и буду готова через 10 минут. Я отхожу прежде, чем Орловский успевает заметить, как начинают дрожать мои руки от того, что касается его кожи, и от того, что он настолько близко, что я осмелилась сделать так, чтобы он был настолько близко. Но, что странно, мои слова обладают удивительной силой. Андрей кивает и принимается за работу.